Глава 42. Дома. Вега медленно скользила по трубе. По щекам у нее текли слезы и смешивались с грязной водой и слизью. Она чувствовала, как ее шляпа вытягивается, а красивые кружева на платье обрываются. Наконец очутилась в сарае. Помятая, оборванная и грязная. Остроконечная шляпа криво сидела у нее на макушке. Сама она сгорбилась и никак не могла не распрямиться, ни отдышаться. Вот она и дома. Хотя сарай теперь выглядел совсем по-другому. Раньше стены были облезлые и покрытые плесенью, а теперь их кто-то покрасил в веселую разноцветную полоску. А еще появилось множество полочек. Но на всех, конечно же, лежал сыр. И тут в сарай зашла мисс Хекс. Увидев вегу, она застыла на месте. Сырные головы посыпались у нее из рук. «Вегди, мэма!» — сердито взревела она. «Пегги Пигвигл выиграла битву ведьм. Неуклюжая девочка, которая, как многие думали, должна была выбыть одной из первых, победила в битве и теперь станет королевой. Наш корреспондент навестил ее в новой резиденции, роскошном липовом доме, и задала несколько вопросов. корреспондент Почему ты такая грустная? У тебя теперь есть все, и власть, и деньги. Пэгги. Моя лучшая, единственная подруга отправилась наверх, и мне нужно придумать, как ее вернуть. Корреспондент. Но ведь ты победила. Наверняка радуешься. Я выиграла, выиграла, выиграла. Ура! Пэгги. Нет. Корреспондент. Эх. Пэгги. Еще вопросы? Корреспондент. Да. Каким будет твой первый закон? Пегги. Я запрещу ездить на уборщицах. А все уборщицы, на которых когда-то ездили, теперь имеют право целую неделю кататься на своих хозяйках. Комментарий редактора Гламбургского Вестника. Надо же, нашему корреспонденту наконец-то удалось взять нормальное интервью. А теперь несколько слов от феи Пегги Бау. Бау. «Я так рада, что Пэгги победила, и мне очень приятно, что я сыграла не последнюю роль в ее победе». Корреспондент. «Бау, все знают, что ты вообще не явилась на шоу».